«Конечно, мир непрерывно обновляется, но чем виноват настоятель?» «Он виноват. Он отдал библиотеку на откуп иностранцам, а остальное аббатство превратил в укрепление для обороны библиотеки. Братство святого Бенедикта на этих итальянских высотах должно бы стать оплотом всего итальянского, где бы сами итальянцы решали судьбы своей страны. А вместо этого, чем живут итальянские города сейчас, когда они лишились даже папы? Торгуют, процветают, богатеют. Они богаче французского короля, значит, надо и нам взять с них пример. Что мы умеем делать? Книги. Надо заняться книгами и обеспечить ими университеты всего мира и поинтересоваться, что происходит там, в долинах. Я не императора имею в виду, брат Вильгельм, при всем уважении к вашему посольству, а поинтересоваться, чем заняты баллонцы и флорентийцы. Отсюда мы сможем руководить перемещениями паломников и торговыми перевозками из Италии в Прованс и из Прованса в Италию. «Библиотека должна заняться литературой на народном языке, обратить внимание на нелатинские новые книги, а вместо этого нами самими помыкает кучка иностранцев, которые заправляют библиотекой по старинке, как будто в Клюни все еще аббатствует добрый одион». «Но — заметил Вильгельм, «Аббат не фигура», — с привычной ухмылкой отозвался и Марс. «У него вместо головы книжная полка, изгрызенная жучком. Чтобы насолить папе, напустил полное аббатство полубратьев». «Это я об отступниках говорю, уважаемый Вильгельм, оскорбивших ваш святейший орден. А чтобы угодить императору, зазывает сюда монахов» из всех северных стран, как будто мало у нас собственных прекрасных переписчиков из знатоков греческого и арабского, и как будто нет во Флоренции и Пизе богатых и образованных купеческих сынов, которые охотно вступили бы в орден, если бы орден обеспечивал укрепление власти и могущества их отцам». Но у нас в монастыре новые времена сказываются в одном, что эти немцы вовсю, о, Господи, милостивый, упаси меня от подробностей, да не отсохнет язык рассказывать об их непотребствах. — А что, в аббатстве случаются непотребства? — рассеянно осведомился Вильгельм, подливая себе молока. — Монах тоже мужчина, — изрек и Марс. Помолчал и добавил, «Хотя здесь мужчин меньше, чем кажется, но это должно остаться между нами. Само собой, я ничего не говорил». «Очень любопытно», — сказал Вильгельм. «А это только ваше мнение, или другие тоже так думают?» «Многие, многие думают, как я. Многим жалко бедненького Адельма». Но если бы в пропасть свалился кто-нибудь еще, из тех, кто шныряет по библиотеке больше, чем надо, многие бы не возражали. Что вы хотите сказать? Я и так уж слишком много сказал. Мы тут все слишком много говорим. Вы, наверное, уже заметили. Правило молчания совершенно не соблюдается. Это с одной стороны. А с другой... Соблюдается слишком многими, но здесь надо не говорить и не молчать, здесь надо действовать. В золотую эпоху нашего ордена, если аббат оказывался не из аббатского теста, один кубок подслащенного вина и вакансия свободна. Однако я поделился с вами своими соображениями, брат Вильгельм, конечно же, не из желания посплетничать насчет аббата или других собратьев. Боже, меня сохрани! Я, к счастью, не подвержен постыдной наклонности к сплетничеству. Просто не хотелось бы узнать, что аббат поручил вам расследовать мое дело или что-нибудь еще, к примеру, Пацифика Тивалийского или Петра Сант-Альбанского. Мы к библиотечным тайнам никакого касательства не имеем, хотя не просьбы иметь кое в чем разобраться».